Глава 22. Дина выходит из Олд-Бейли под траурный покров сумрачного дня и щелкает вспышки. Она со всех ног пробегает мимо журналистов, опасаясь уничижительных отзывов в утренних газетах. Она проявила себя полной невеждой. Мистер Гриффит Джонс совершенно правильно усомнился в ее квалификации. Она отстаивала роман ничуть не лучше, чем мог бы на ее месте любой внимательный читатель, а ведь она была последним свидетелем. Почему она не сказала вслух все предварительно выученное? Почему под конец вообще выглядела как умственно отсталая? Она всех подвела, не только милых Рубинштейна и Хатчинсона, но и бедного сэра Алина Лейна, которого теперь могут в самом деле отправить в тюрьму и еще автора и его роман, который, между прочим, практически стоил ему жизни. и почему-то казалось, что она подвела даже леди Чаттерли. Это свойство часто мешало ей на устных экзаменах. Она хотела сказать очень много всего сразу, волновалась и в итоге говорила слишком мало. Или слишком много, но не по делу. Неудивительно, что ей не дали диплома первой степени – Мать ничего не скажет прямо, но намекнет, что была права, не советуя дочери выступать в суде. Столько неприятностей, и все ради чего? Чтобы защитить писателя, который предал их семью? Отцу Дины Бернарду будет неудобно, что дочь подвела его друга, мистера Рубинштейна, и он не постесняется сказать это вслух. Она решает, что сбежит в Грейтом и будет там прятаться, пока ее склоняют в газетах. Бабушка Мэдэлайн скажет, «Дина сделала все, что смогла». Скажет, что внучка проявила храбрость и правильно заступилась за хорошую книгу, да и за Лоуренса, чтобы там ни было у них в прошлом. Несколько недель назад, узнав, что мистер Рубинштейн попросил Дину о помощи, бабушка отвела ее в сторону и поговорила с ней. Оказывается, когда мистер Лоуренс жил в Грейтеме, Они отлично лазили, и что бы там ни случилось, после бабушка не желает ни ему, ни его памяти ничего дурного. «И вообще», — сказала она, — «характерно жизнерадостно, она по-прежнему восхищается его произведениями и испытывает к нему добрые чувства». «Важно не прошлое, а будущее», — заявила бабушка, «и если Дина хочет выступить на суде, значит, должна выступить и делу конец. Всему делу за все прошедшие десятилетия». «Какая бабушка великодушная!» Честно говоря, именно ее пример вдохновил Дину согласиться. Вместе они разработали план явиться в контору мистера Рубинштейна в Грейс-Ин. Вот это будет приключение. Барбара настояла на том, чтобы поехать с ними только в последний момент, позаботиться, чтобы они не влипли в неприятности. Дина воображает горячие лепешки, намазанные маслом у камина у Уинборня, Может быть, они с бабушкой станут варить варенье или испекут кекс с сухофруктами к Рождеству. Бабушка будет прятать у себя Дину столько, сколько понадобится. Она лавирует в тумане между машинами на дороге, спеша в сороку и пень. Там найдет Ника и расскажет ему, что опозорилась. Он купит ей выпить и скажет, что она на себя наговаривает, и это, думает она, утешит ее сильнее, чем она того заслуживает». По ту сторону Атлантики новость подцепила газета «Бостон Globe. Воспитанница монастыря нравится Леди Ча. Даже в Cape Cod Таймс» перепечатали заметку откуда-то еще. Девушка 21 года защищает Леди Че. Джеки разглядывает девушку на фотографии в газете. Округлое личико с сердечком, кожа цвета слоновой кости, широко раскрытые умные глаза и блестящие черные волосы, подстриженные под пажа. Глаза и губы накрашены самую малость. На ней свитер с своеобразным вырезом и плащ-дождевик с капюшоном. Она выглядит потрясающе, и в то же время видно, что сама этого не осознает. Глаза смотрят влево на фотографа. Она знает, как себя вести с фотографами, и все же осторожно. Она что-то не договаривает, оставляет при себе. Молодец, девочка, думает Джеки. Так и надо. Она проглядывает заметку. Защита леди Чаттерли и ее любовника лесничева закончилась вчера. Правда, странно, как часто кажется, что это Кони и Меллорс под судом, а не Роман. Последним свидетелем защиты нашумевшего романа Лоуренса выступила Бернардина Уолл 21 -го года. Мисс Уолл, римско-католической веры, воспитанница монастыря и выпускница Кембриджа, сказала, «Роман, в том виде, в каком написан Лоуренсом, дарит надежду, что это не все, что из описанного им тусклого, мертвого существования есть выход». Мисс Уолл сейчас пишет свой первый роман. «Кажется, это совершенно замечательная девушка», — думает Джеки. «И на миг она, беременная на восьмом месяце и с белым домом в перспективе», Завидуют Бернардини Уолл, ее свободе и примате. Как это у нее хватило духу говорить так уверенно и так честно перед самым важным судом своей страны? Покорила ли мисс Уолл сердца присяжных? Спору нет. Кое-кто задастся вопросом, что может знать 21-летняя выпускница Кембриджа о тусклом мертвом существовании. Мэл Хардинг говорит старому мистеру Уэллону, что он должен съездить по делу в другой город. Кэтлин, он говорит, что вернется через пару дней. «Смотри, не отдавай никому мой номер». Она ухмыляется из-за стойки администратора. Он отъезжает от мотеля Перегримы, сворачивает на шоссе 6А и проверяет, нет ли слежки. Приходится думать о других, не только о себе. Откуда-то вдруг в его жизни возникла куча народу. Кэтлин, которая хэллоуинская ночью стояла у него за спиной на крыльце мотеля. В номере горел свет, и люди из бюро не промахнулись бы. Теперь бюро, конечно, уже знает все про нее, ее родителей и даже ее маленького мальчика. Не забывает Мелли о миссис Кеннеди и Кэролайн, и, конечно, о будущем ребенке. И еще все сотрудники правительственных структур, живущие в ежедневном страхе, что их унизят и лишат работы, и страна в целом. Звучит ужасно, высокопарно, но Америка не может себе позволить, чтобы Никсон выиграл выборы, пока он во всем слушается Гувера. По данным социологических опросов, Кеннеди и Никсон все еще идут ноздря в ноздрю. Фотографию миссис Кеннеди на главпочтамте его собственных рук дела наверняка уже вытащили из скамеечки «Мисс Генди. Снимок растиражирован, разложен по конвертам, и на них написаны адреса сотрудничающих газетных редакторов по всей стране. Директор бюро ждет только обвинительного приговора из Лондона. Всех свидетелей уже опросили. Может быть, Гувер ставит не на ту лошадку? Может быть, он не умеет считывать общественное мнение так хорошо, как сам думает? Но в глубине души Хардинг уверен, что Гувер прав. Причем эту идею подал Гуверу сам Хардинг. Он точно знает, что директор собирается делать с фотографией. Для этого не нужно быть гением. Никто не сможет проследить, что фотография происходит из бюро. И бедный Джек Кеннеди не сможет остановить утечку, даже если его заранее предупредят. Потому что у Гувера компромат на Кеннеди. Тысячи страниц, да еще магнитофонные записи секса, и Кеннеди это знает. У претендента на Белый дом, на сам овальный кабинет, считай, кляп во рту. Когда вынесут обвинительный приговор, фото миссис Кеннеди достаточно будет снабдить заголовком с отсылкой к сенсационному судебному процессу. За событиями в Лондоне следят крупные газеты всего мира и тысячи газет помельче. Хардингу ничего не стоит представить себе заголовки: "Леди Кеннеди поймали на горячем" или Наша следующая первая леди — Чаттерли. Еще Гувер непременно позвонит в Ми-5, подкупит какую-нибудь шестерку, чтобы тот выяснил, чем именно занималась миссис Кеннеди тогда в Лондоне, когда все знающие люди говорили, что между мужем и женой разлад. Гувер откопает любые фотографии ее в лондонском обществе той осени, 56-й, кажется, год, где рядом с ней какой-нибудь красавец или богач». Когда гувер на ней оттопчется, она уже не будет годиться в «Первой леди». Старый заезженный прием из детективных сюжетов. Шерше фам. Публика сожрет и не подавится. Даже если скандал не погубит шансы демократов напрочь, все равно нанесет серьезную рану прямо перед выборами. Сама миссис Кеннеди, блестящие широко расставленные глаза, приоткрытые губы, разменная монета. Гувер и бровью не поведет. А всему причиной он Хардинг, значит, он и должен это остановить. Сегодня утром он положил в коричневый конверт, отпечатанное на машинке письмо. Гуверу. Смотреть соответствующий страховой полис. Как вы поймете, теперь не один, а два фотографических документа подлежат зачистке в соответствии с засекреченными протоколами. Негатив приложенного снимка сохранен. П.С. Отзовите ящеек. Подпись не нужна. Гувер прекрасно поймет, от кого это. В Вашингтонской штаб-квартире в здании Министерства юстиции Мел Хардинг отдаст конверт охраннику, дежурищему в вестибюле. Укажет ему на особый код. Адрес на конверте следующий. Через секретаря директора мисс Хелен Генди пониманию. Дже Г. -E код. Июнь. Конверт отправится прямиком во внутреннюю почту. Он попадет на стол к мисс Генди через час после того, как Хардинг выйдет из здания. Еще до конца дня она поедет в лифте вниз, в самый глубокий подвал без окон, где работает Иона. Ответственный по зачистке, не столько название должности Ионы, сколько код означающий «приказано уничтожить». Гувер, стоя у окна на двенадцатом этаже Министерства юстиции, будет задумчиво смотреть, как поднимается дым от сожженных бумаг. В рассеивающихся клубах копоти затеряются углеродные останки двух фотографий. «Да, на этот раз я не выиграл», — заключит Гувер. «Неудача». «Это очень редко бывает, чтобы его кто-нибудь умудрился обойти. Но он не будет рисковать Клайдом. Он не может рисковать Клайдом». «Терпение», — станет уговаривать он себя. «Терпение». «Никсон еще станет президентом». Гувер это нутром чует.